12. В гостинице группа остановилась из-за консуэла. Женщины в один голос заявили, что не дело для непривычной к походной жизни девочки ночевать под кустом среди чистого поля. Да и ворного крыло подсказал при прощании. «Через час поверните в сторону солнца, и тогда к вечеру придете к хлопковой фермеру Ботомов. Они держат гостиницу для оптовых покупателей, и листу плакучей ивы там будет гораздо удобнее, чем в прерии». Надо сказать, за те пять часов, что группа добиралась до фермы, консуэла доставила им немало веселых минут. Как оказалось, девочке не 12, а почти 15 лет. И за то время, что она провела в племени, дочь Вандербильтов всерьез вознамерилась выходить замуж за сына вороного Крыла. — Он очень красивый, — объясняла девочка Амали. Мама будет мне завидовать. Еще он сын вождя. А вождь — это ведь почти как президент, только среди индейцев, верно? Но потом консуэла увидела злобного, и ее приоритеты радикально сменились. Она засыпала мужчину бессмысленными вопросами, пытаясь привлечь внимание, а поняв, что Олег и галиалалис составляют пару, возненавидела индианку. Она заявила, что будет общаться только с Амалией, и спать тоже лежит вместе с ней. И что больше никто даже не думал входить в их комнату, какой бы она ни была. К счастью, хозяева смогли предоставить внезапным гостям целых три комнаты. И когда стемнело, все сразу же завалились спать. Кроме Джека. Сицкий обдумывал, как они завтра представят вандербильтам ребенка, не забудет ли Консуэлу, что нужно говорить, а чего не стоит, и не попытается ли Уильям Кисом зажать обещанные деньги. С этими мыслями он сидел в холле за столом и с удовольствием жевал кусок вишневого пирога с местным аналогом чая, когда напротив него остановился солидно выглядящий белый мужчина. Жора из-под шляпы осмотрел дорогие туфли, куда более респектабельные, чем самые фасонистые ковбойские сапоги. На туфли ровненько, без единой складочки, опускались редкие, при моде этого века, прямые брюки со стрелкой. Над ними, поверх серебристого в белую звездочку жилета, ласково обнимал фигуру почти черный пиджак. Необычный, чуть короче бедер. Такой хорошо смотрелся бы в 21 веке а для конца девятнадцатого выглядел достаточно смело. Тут чаще встречались или длинные, до колен сюртуки, или коротенькие в обтяжку кургузы и жакетики. Эта же одежда, хоть и была несколько не ко времени, создавала впечатление очень дорогой. Особенно с золотой часовой цепочкой поперек жилета. Джек поднял глаза. Красивое лицо с усами и бородкой с панелкой. Сверху на короткой аккуратной прическе черная шляпа-котелок. «Ну, здорово, Жорик!» — внезапно знакомым голосом сказал незнакомец. «А ты, я гляжу, ни капли не изменился». Сицкий вскочил, свалив от волнения стул, шлепнул ладонями по столешнице, затем развел руки в стороны, будто изображал самолет-истребитель. Хлопнул ладоши, явно не понимая, что делает. Наконец бросил шляпу на пол и широко улыбнулся. «Петруха, каштан! Каштан, черт тебя подери!» Ну тебя не узнать. Видать, богатым будешь». «Обязательно, Жорик», — солидно кивнул Петя Устинов. «И тебя богатым сделаю, не сомневайся». «Так», — Жорка засуетился, — «ты присядь. Я сейчас у хозяйки еще чаю попрошу и за злобным сбегаю. Блин, каштан! Я уж и не надеялся!» «Стой, Жора!» — Петр величественным жестом выставил ладонь. «Злобный нам пока не нужен. Я именно с тобой хотел поговорить». Вдумчиво, без детских обидок и щенячьего восторга. Где-то внутри сознания Джек Ред будто со стороны с осуждением смотрел, как Жора Ситски суетится вокруг человека, которого он не видел больше пяти лет, и Георгий понемногу стал проникаться спокойствием своего альтер-эго. Сел, сделал глоток чая и указал гостю на противоположный стул. Ну, раз ты так хочешь, давай поговорим. Расскажи, что ты тут делаешь. Да и вообще, как тебе живется на чужбине? «Делаю я, Жора, то же, что и ты. Живу. Только вот, сдается мне, живу я гораздо разумнее, чем ты. Во всяком случае, по прерии за бандитами ноги не бью и быкам хвосты не кручу. А что делаешь-то?» «Руковожу». Петя с хитрой улыбкой поводил перед собой руками, а другие за меня и бегают, и стреляют. «А чем руководишь-то? Чем?» «А ты еще не догадался?» Эх, правильно я тогда удивился, когда тебе перед Дембери майора дали. Твой потолок — госзвание. Да что вы говорите? Правду. Только правду и ничего, кроме правды. Устинов звонко приложил ладонь к столешнице и сделал серьезное лицо. А все-таки... То есть ты так и не сообразил, кто такой Питер Джастинс? Черт, Джастинс же! Охренеть, как говорит Африка. А мне и в голову не пришло. «Ну давай, рассказывай, мистер Джастинс, как ты сюда попал, как устроился? И неплохо устроился, смотрю, а? Костюмчик-то у тебя точно не для прерии». Он с радостной улыбкой еще раз обижал взглядом старого друга и вдруг замер. «Джастинс, а почему тогда твои люди хотели нас убить?» «Кого?» — Устинов усмехнулся. «Вас? Со злобным?» «Да вас танком не раздавишь, не то что два десятка самодеятельных ганфайтеров. Забей». «Мне всего лишь надо было убедиться, что вы не растеряли форму». «Ну да, форму». Жора посмотрел на Петра немного другими глазами. «Друг явно сильно изменился и, кажется, не в лучшую сторону». «Так как ты сюда попал?» Снова спросил Сицкий. «В точности, как и вы все. Ты же в курсе, что программу 3W сначала опробовали на наших ветеранах». Но статистика смертности резко поползла вверх, и тогда политики тут же запретили ее использование на территории США и отправили к вам. В виде гуманитарной помощи. — Ага. Помощи, значит. — Жора задумчиво почесал макушку. — Подожди. А как же мышь? — Какая мышь? — не понял Устинов. — Ну та, в пещере. Помнишь, ты мне ее фотографию присылал? Так я уже тут, в Техасе, поехал в Педроснегрос, залез в эту пещеру, а она там, представляешь? Вот что за мистика такая. Петр пару секунд удивленно смотрел на собеседника, затем рассмеялся. «Ха -ха. Да уж, некоторые люди до смерти не меняются, покачал он головой. Эту мышь нарисовал я, еще при первом погружении. Вот скажи мне, Жора, ты вообще разобрался, куда попал? Ну, -ух». Сицкий замялся. «Африка хотел проверить, смайлик из камней выкладывал, но там какая-то фигня получилась, и мы забили». «Вот, вы забили». «А я не забил. В первом же погружении нарисовал в заброшенной пещере на потолке мышь, а когда вернулся в 21 век, увидел ее на том же самом месте». «А это что значит?» «Это значит...» У Жоры вдруг пропал весь восторг от встречи со старым другом. «Более того, пропало ощущение друга рядом». Он руку увидел просто знакомого человека, а не того, с кем они когда-то друг другу спины прикрывали. «Это значит, — совершенно спокойно резюмировал он, — что и ты, и мы попали в самое настоящее прошлое. Бинго!» Устинов выстрелил пальцами. «И ковбой Джек Ред получает второе место за сообразительность. Первое мне. Я раньше понял». Джек немного искоса посмотрел на собеседника и без малейшей заинтересованности в голосе спросил. «И?» Нет, Джорик, помотал головой Петр. Зря я тебя определил. — И это значит, что мы можем на знании истории очень неплохо заработать. Или ты так и будешь до самой смерти по прериям скакать? Так я тебя огорчу. Средний возраст ковбоя в конце 19 века, согласно статистике, 24 года. А тебе под сороковник. Так что сколько там тебе осталось? Нам. Что нам? «Нам осталось. Со мной злобный и Африка. Так это же отлично. Именно вам троим я и хочу предложить заработать». «Я вас внимательно». Джек снисходительно улыбнулся. «О, благодарю за доверие, мистер Ред. Итак, что у нас планируется через двенадцать лет?» «Ну, тут удумать нечего. Если это прошлое, то однозначно русско-японская война. Блин, Петька, ты молодец. Ты абсолютно прав». Нужно собираться и мотать во Владик, то есть в Порт-Артур. У нас есть целых двенадцать лет. Да мы за это время нашу армию так подготовим, что узкоглазые дальше Цусимы носа не высунут. Развернем учебки, натренируем личный состав, а генералов обучим штабным играм. Они ж поди и термина такого не знают. А там, глядишь, и полноценное учение проведем. Так японцы и воевать расхотят. Каштан! Ты голова, каштан! Устинов с покровительственной улыбкой посмотрел на Сицкого и изобразил неторопливое похлопывание в ладоши. «Какой текст! Какая экспрессия!» Восхитился он, явно пародируя режиссера Якина из Ивана Васильевича. «Вот только я не узнаю вас в гриме. Кто вы? Наполеон? Александр Македонский? Маше Даян? Или, может быть, Георгий Жуков? Тебе что-то не нравится?» «Жора, нравится мне или нет, неважно. Хуже то, что это не нравится самому пространственно-временному континууму. Твой план не по нраву самой истории. Ты слышал о принципе самосогласованности истории, Новикова? Ну-ка, просвети. Если коротко, на уровне табуретки, то принцип гласит, при попытке попаданца в прошлое изменить будущее, вероятность успеха его действий стремится к нулю. О как! Джек на пару секунд задумался. «А как же эффект бабочки?» «Еще, кажется, Брэдбери описал». «Ну да, по Анкаре». «Гипотеза об усилении точечного воздействия». «Расходящиеся круги». Петр развел руками. «Извини, но к концу 20 века математики пришли к выводу, что это невозможно. Наоборот, всякая попытка изменить историю приводит к обратному эффекту. Вспомни хотя бы фильмы про терминаторов. Что первый, что второй». «В первом Джон Коннор», — он произнес это имя с восточно-американским акцентом, и Жора непроизвольно поморщился про себя, «отправляет в прошлое Кайла Риса, чтобы тот спас его мать от Терминатора. И именно это действие становится причиной рождения самого Джона Коннора». Устинов бесцеремонно потянулся через стол, взял чашку сицкого и сделал большой глоток, после чего с нарочитой благодарностью посмотрел на собеседник. «Спасибо», — кивнул он. А во второй части, там вообще принцип Новикова является основой сценария. Ведь они, пытаясь не допустить появления SkyNet, уничтожили первого Терминатора. И именно это стало причиной появления SkyNet. Нашли процессор, манипулятор. «Да понял я, понял», — недовольным тоном ответил Джек. «Может случиться наоборот. Японцы посмотрят на нашу подготовку и только больше сил соберут. Это я к примеру». «Приятно видеть, что головой ты работать не разучился. Давай, делай следующий шаг. Если мы не сможем изменить прошлое, то нужно что?» Жора некоторое время смотрел куда-то в неопределенном направлении, затем отрицательно помотал головой. Нет, он вполне видел логику мыслей собеседника. Вот только логика эта ему совершенно не нравилась. Не хотелось произносить вслух вывод, к которому его подталкивал Устинов. А вот услышать, озвучит ли он его сам, было очень полезно. «Ну, чё ты головой мотаешь?» – раздраженно проговорил Пётр. «Нас же ещё на первом курсе учили. Не можешь предотвратить возглавь!» «Вот только, к сожалению, возглавить у нас не получится, потому что уже сейчас идут переговоры о предоставлении целевого кредита Японии на постройку кораблей и закупку вооружений. Кстати, на верфях эти корабли уже закладывают. Представляешь, какие там варятся деньги? Построить линкор, да даже крейсер – это тебе не стадо быков продать!» — Я так понимаю, если ты искал нас со злобным, то у тебя уже готова идея, как отщипнуть кусочек от этого жирного пирога. — Да, есть. Представь себе. Я, в отличие от некоторых, головой не только кирпичи ломать умею. — Тогда, может, стоит все-таки сходить за Олегом? Нам двоим сразу и расскажешь. — Ты, Ред, зря так критично ко мне относишься. Я на минуточку дело предлагаю. Очень выгодно и по нашему с вами профилю. А кулик здесь не нужен. «Скрипач не нужен», — вспомнил Жора. «Совершенно в дырочку, дядя Вова. Пока!» — Пётр поднял палец. «Скрипач не нужен. Нужен будет чуть позже, когда мы с тобой придем к консенсусу и разработаем стратегию. Вот к тактике его и привлечем. Ведь, между прочим, мы оба знаем, что злобный бычок на веревочке, Куда его потянут, туда он и пойдет. «Я так понял, мистер Джастинс, вы приехали с целью нас обоих оскорбить», — Я приехал дать вам обоим заработать. А ты заладил. Надо спасти Россию, спасти Россию. Если ты такой патриот, то объясни мне, зачем ты собираешься спасать Российскую империю? Это же прогнивший режим Николая Кровавого и его сатрапов. Ты, наоборот, с ним бороться должен. Давай-ка перейдем от политики к экономике, — очень спокойным голосом ответил Жора. Надеюсь, твой сарказм исчезнет, когда ты узнаешь мой план. Так начинаю уже. — Ладно. — Устинов шлепнул ладонями по столу и внимательно посмотрел собеседнику в глаза. — Представь себе Токио. Дворец Сёгуна. Или кто у них там сейчас главный? — Император Мацухито. — О, ты даже это знаешь. Отлично. — Итак, представь, приходит этот Мацухито утром в свой кабинет, а там все охранники мертвые, а на столе письмо. — Типа «С уважением, Ваше Величество». Предлагаем обучить специальный отряд вашей армии примерно таким навыкам. Они очень помогут в грядущей войне. И наши подписи. А охранников-то зачем мочить? Не будет просто положить письмо. Ну уж нет. Так они решат, что это сделали шпионы. А вот если охрана будет снята, да еще и кто-то издали заметит уходящих диверсов... Ну, допустим, — кинул Жора. Продолжай. А дальше все просто. Мы открываем в Калифорнии учебку, где готовим диверсионные команды. И что ты с этого хочешь поиметь? Даже если работать на Японию. Не забудь, у них сейчас ни копейки нет. Им даже Англии с Америкой кредиты не деньгами дают, а сразу оружием и инструментами. Эх, Жорик, Жорик, не умеешь ты мыслить глобально. Мы заключаем договор, согласно которому Япония после войны передает Приморье в аренду на 99 лет, скажем... Фирме Каштан, Ред, злобный ико. Так нет у Японии Приморья, Петя. У нее и курил с Сахалином пока нет. Вот ключевое слово пока. С нашими диверсами японским войскам ничего не стоит дойти не то что до Приморья, хоть до Байкала, а проигравшей стороне не так уж принципиально, что потерять Маньчжурию или еще и Владивосток. Там все равно почти никто не живет, а Приморье Жора это эх... Устинов мечтательно закатил глаза. «Приморье — это нефть, газ, уголь, лес, медь, свинец, серебро, платина, уран. Да чего там только нет! Но главное, Жора, — это золото и алмазы. А по Америке после Калифорнии и Аляски бродят толпы безработных старателей, которых даже учить не нужно. Только организуй доставку до места и скупай товар прямо там, на факториях». Он вновь ухватил чашку и попытался сделать глоток, но обнаружил, что чая внутри нет. Устинов покачал головой и многозначительно посмотрел на Сицкого. «Скажи, Жора, ты бы хотел заработать сто миллионов?» «Честно говоря, как-то даже не представляю, куда их девать», — пожал плечами Сицкий. «Ну что за совок? Раз есть деньги, значит, их срочно нужно куда-то девать. Клебейский подход. Деньги должны работать. Ты теперь в Америке, Жора». А здесь говорят, тот, у кого миллион, богаче того, у кого всего полмиллиона. Привыкай. Ты, я вижу, благополучно привык. Да, и я считаю, что это правильно. Как там у Маркса? Бытие определяет сознание? Заметь, это сказал теоретик коммунизма. Так что и тебе предстоит пересмотреть свой взгляд на мир. Сицкий закрыл глаза и постарался представить человека, сидящего перед ним. К сожалению, это был уже не каштан. Не тот Петька Устинов, на которого можно было положиться в самую трудную минуту. Ну, не было в создаваемом сознанием образе ничего от его старого друга. На душе стало пусто и противно, словно в расположении вернулся в неполном составе. Такое с ним уже бывало. И когда приходилось несколько километров тащить в двухсотом виде час назад еще живого человека... И когда вдруг оборачиваешься на неуместное молчание и видишь вместо товарища, с которым только что обменивался незатейливыми шутками, неподвижное окробавленное тело. В эти минуты становилось горько до тошноты. Хотелось ругаться матом, сжать кулаки до боли, потом найти виноватого и колотить его до одурения руками и ногами, забить до состояния фарша. Джек сглотнул. Сейчас виноватого искать не приходилось. Вот он. Смотрит с ухмылкой прямо в глаза, насквозь пропитанный американским прагматизмом бизнесмен. И этот бизнесмен очень хочет что-то получить от Джоры. Не его навыки диверса, нет. Мистер Джастинс и сам еще, скорее всего, не забыл, как резвиться в тылу. Да и пиндосы его забрали на роль инструктора вовсе не за красивые глаза. Так что нужно ему было что-то другое. «Давай на чистоту, Устинов!» Джек придвинулся к собеседнику. «Если я правильно понимаю, основное, что тебя из-под меня интересует, это премия, которую нам обещал Вандербильт. верно?» <с> «Все-таки соображаешь», — криво усмехнулся Петр. «Не буду скрывать, и это тоже. Как-никак полмиллиона в девятнадцатом веке деньги вполне достаточны для реализации моего проекта. Ну и своих добавлю, конечно. Честно, вложу двести кило». «И за нами твои архаровцы гонялись, чтобы самим девочку сдать и капусту захапать» чушь чё за вами гоняться говорил же вас танком не раздавишь то есть да ну если даже да то что девчонка все равно у вас так черт ты мне сразу это не сказал сказал же ты сам только что слышал в общем так мистер джастинс юлить я перед тобой не собираюсь мне твое предложение не нравится и мы в нем участие принимать не будем Никогда не отвечай за всех. Африка, небось, согласился бы, пусть и не сразу. А злобный, даже если и был бы против, все равно остался с коллективом. Так что ты еще раз подумай. Тут и думать нечего. Забирай своих горел и проваливай, пока я тебе рожу твою американскую не начистил. Кто кому еще начистит? Или ты забыл, что я и сам специалист не хуже тебя? А если учесть, что пока ты на гражданке прохлаждался, я командой обучал, то, скорее всего, и получше. «Да видали мы таких. Сколько мы ваших со злобным положили?» «А вот не надо за злобного прятаться. Со мной один на один слабо?» «Не слабо». Джек встал, расстегнул пояс и положил его на стол. «Давай прямо здесь разберемся. «Нет, Джорик, сейчас я с тобой разбираться не буду. Мы все выясним завтра. Я же вижу, с какой пролетарской ненавистью ты на меня смотришь. Вот и дам тебе шанс помножить бизнесмена Петра Джастинса на ноль». Если, конечно, я тебя сам в груз 200 не переведу. Да ты чё? Ты серьезно что ли? Прямо вот так, наглухо? Петька, мы ж с тобой вместе за ленточку бегали. Друзьями были. Может, и были. Только сейчас я вижу, что ты, пока жив, будешь, не допустишь, чтобы мой план осуществился. Ведь я прав? Ну, прав. А поэтому завтра с рассветом берешь свой любимый 44-й русский и двигаешь в лес, что на берегу Ред Ривер. Он небольшой, с полмилей длиной всего. Так что там и решим. Войдем в него с двух сторон. И кто к дороге выйдет, тот пусть и будет прав. Справедливо? Джек не поверил своим ушам. Пусть сейчас Устинов не считает его своим другом, но ведь все, что было в их жизни, нельзя просто так выбросить на свалку. Он поднял на собеседника удивленный взгляд. «Это ты меня убить, что ли, решил?» «Ну почему обязательно я? Может, тебе повезет. Сделка честная, без обмана». «Блин, Петька, а чего тогда ждать? Давай стреляй прямо сейчас. Я даже пояс надевать не буду. Лупи прямо через стол». «Не дождетесь. Если я тебя сейчас завалю, то злобного с Африкой мне ни за что не уговорить. А вот если мы завтра разберемся, то тут уже все по-честному. И они на мой план, скорее всего, согласятся. Так что давай, жди меня с самого утра». «А сейчас спокойной ночи! Привет, невесте!» И беззвучно вышел на улицу, махнув занавесочкой, заменяющей хозяевом дверь теплыми осенними ночами. Джекс минуту не мог пошевелиться. Сидел, подперев щеки ладонями, и чувствовал, как внутри разваливаются остатки привычного мира. Падают несущие колонны, служащие реперными точками на жизненном пути. Внезапно стало невыносимо тоскливо и одиноко. Он сделал непроизвольный глубокий вдох, заставил себя встать и нацепить оружейный пояс и пошел будить злобного.